14 октября, 16 часов 4 минуты, Клерво, Франция. «Ты уверен, что этот взрыв откроет дорогу в потайной ход?» – спросила Криста. Работы по расчистке прохода заняли больше времени, чем ожидалось. После новых расчетов специалист по взрывотехнике пришел к выводу, что ему нужно насверлить в каменных балках больше отверстий, чтобы более равномерно распределить заряды и получить направленный взрыв. Подрывник пожал плечами, продолжая работать. Он высверливал буром последнее отверстие в известняке. Рядом лежали кубики пластида, дожидаясь, когда им придадут нужную форму. Подрывник ответил по-арабски. Хаттаб перевел. Он говорит, что откроет только если на то будет воля Аллаха. Криста непроизвольно стиснула пистолет в кобуре. Пусть лучше Аллах пожелает открыть проход, иначе этот тип получит пулю в голову. Долго еще? Нетерпеливо спросила она. «Десять минут». Кристи захотелось кричать, но она просто развернулась и пошла прочь. Над головой пролетел один из вертолетов. Его несущий винт разогнал плотное покрывало дыма. Солнце вспыхнуло ярче, затем снова погрузилось во мглу. В воздухе пахло горящей нефтью и бездымным порохом. Послышался частый стук пулеметов вертолета, проносящегося над линией противостояния. Боевики отчаянно стремились не дать войне выплеснуться в развалины. Звучали слова команды, слышались крики. Бой проходил необычайно жестоко. Криста проводила взглядом одного из своих людей, который тащил волоком раненого товарища. Тот извивался, зажимая рукой вываливающиеся из живота внутренности. Как и этот смертельно раненый боец, они не смогут держаться до бесконечности. Криста повернулась к Хатабу. Тот показал девять пальцев. Криста сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться. Столько они еще смогут продержаться. Как только потайной проход будет открыт, она устремится в дыру, беспощадно уничтожая все на своем пути, чтобы добраться до ключа. Криста опустила взгляд на чемоданчик, стоявший у ее ног. Ничто ее не остановит. Шестнадцать часов пять минут. Сейхан остановила Грея, положив ему руку на плечо. Он отступил от креста, продолжая удерживать его одной рукой. Сейхан поняла, о чем он думает, подняв взгляд на острые копья, стремительно спускающиеся сверху. Его лицо пересекли складки мучительной боли. «Может мне дернуть рычаг?» – заорал Ковальски. Опустившись на колени, великан кричал в щель под опускающейся каменной глыбой, которая закрывала единственный выход из зала. «Нет!» – крикнул в ответ Грей. Остальные находились в тоннеле. Им не угрожала опасность быть пронзёнными спускающимися шипами. Смертельная угроза нависла только над Сейхан и грэем Сейхан поняла, какой непростой выбор пришлось сделать Грею. Если дернуть за рычаг, ловушка вернется в исходное положение. Но при этом наверняка откроется потайная дверь, и в подземелье хлынут боевики. «Спасая себя!» Они с Греем обрекут на гибель остальных. Этот путь не вел к победе. Своим решением Грей лишь давал остальным скудный шанс. Если боевиков Криста остановят до того, как они взорвут дверь в тоннель, остальные останутся в живых. Надежда была очень слабая, но все же это было хоть что-то. Сейхан посмотрела вверх. Сейчас она была бы рада и такой малости. Шагнув вперед, Сейхан остановилась перед Греем, заставив его оторвать взгляд от надвигающейся сверху смерти. Он должен узнать правду. Какое теперь значение имеют все эти секреты? Внезапно Грей отстранил ее. «А что, если я ошибся?» «Что?» «Держи крест крепко, пока я буду вращать колесо», — приказал он. Сейхан повиновалась, окончательно сбитая с толку. «Быть может, это не ловушка, а часовой механизм» и тому, кто пробует ввести нужную комбинацию, отводится на это только определенное время», он указал на потолок, утыканный шипами. «Значит, у нас нет возможности гадать. Никаких проб и ошибок». «Точно». Подергав за шнурок и сжил с грузиком на конце, Грей убедился в том, что тот висит свободно. Затем он провел пальцами по колесу креста. Его губы беззвучно шевелились, считая деление. Наконец Грей остановился на точке, которая, вероятно, соответствовала его расчетам. «Вот она!» – прошептал он. Схватив колесо, Грей повернул его так, чтобы отмеченное деление совпало с отвесом. Остановившись, он затаил дыхание. Вверху снова прозвучал гонг. «Получилось!» – радостно воскликнул Грей. Однако шипы теперь стали опускаться еще быстрее, буквально падая на пол. «Грей!» Увидев свою ошибку, Грей начал быстро считать. На этот раз вслух. «Восемь, семь, шесть, пять, четыре». Найдя нужное отделение, он поставил на него палец и начал вращать колесо в противоположном направлении. Его нужно было провернуть почти на целый круг. Сейхан пригнулась, уворачиваясь от пики, нацеленной прямо в лицо. Обоим пришлось опуститься на четвереньки. Сейхан протягивала одну руку вверх, поддерживая крест. Грей был вынужден поднять обе руки, одной он отмечал нужное деление, другой – поворачивал колесо. На глазах у Сейхан острие шипа скользнуло ей вдоль по руке. Грей вскрикнул, пика вонзилась ему в запястье, заставляя выпустить колесо. Переместившись на коленях чуть в сторону, Сейхан пропустила руку между двумя шипами и ухватилась за колесо в другом месте. «Скажешь мне, когда перестать вращать?» – выдохнула она. Ей пришлось сдвинуться в бок, чтобы получить упор. Колесо поворачивалось с большим трудом. Сейхан прижала щекой к шипу. Тот пронзил мягкие ткани насквозь. Кровь заполнила женщине рот, хлынула в горло. Она изо всех сил старалась провернуть колесо, но оно не поддавалось. Объятая паникой, Сейхан поймала взгляд Грея. Она не могла говорить из-за проткнутой щеки. Боль стала невыносимой. Сейхан выплеснула в один единственный взгляд все свои страдания, все муки, обнажая себя перед этим мужчиной, впервые в жизни открывая все, даже свое сердце. Грей смотрел на нее широко раскрытыми глазами, возможно, впервые по-настоящему увидев ее, признав то, что было между ними. Стиснув Сейхан колено, он прошептал три слова, которые ей никто и никогда не говорил, и он произнес их искренне. «Я тебе верю». И то, что не удалось сделать боли, сотворили слова Грея. Навернувшиеся слезы потекли по щекам. Сейхан подалась вперед, еще глубже насаживаясь на шип. Ее пальцы стиснулись крепче. Она потянула колесо. Оно начало медленно поворачиваться. Время сжалось до острия бритвы. Невыносимая боль раздирала лицо Сейхан. Она почувствовала острие шипа языком. И все же продолжала вращать колесо. «Стоп!» Наконец, крикнул Грей. Отпустив колесо, Сейхан бессильно сползла с окровавленного шипа на пол. Где-то вдалеке прозвучал третий сигнал гонга. Три спирали, три гонга. Перед глазами у Сейхан померкло, но она все же увидела, как шипы двинулись в обратную сторону, медленно возвращаясь под своды. Лежа ухом на каменной плите, она слышала вращение огромных зубчатых колес, говорившее о том, что Бог смилостивился. Крест выпрямился сам собой. Грей подскочил к Сейхан. Подняв с пола, он уложил ее к себе на колени. Она прильнула к нему, заключая в объятия. Грей крепко прижал ее к себе. «Тебе удалось. Смотри». Он приподнял ее чуть выше, Сейхан обвела взглядом зал. Вместе с вращением зубчатых колес, каждая из трех спиралей начала опрокидываться, открывая подполье. Все три секции полностью провернулись. Спирали исчезли, опустившись внутрь, показывая то, что было спрятано на протяжении стольких столетий. Изнутри на каждой секции пола было закреплено по стеклянной колыбели. Полностью перевернувшись, секции остановились. Колыбели закачались на подвесках. Даже со своего места Сейхан разглядела, что в этих огромных колыбелях лежали не младенцы, а тела. На самом деле это были не колыбели, а гробы. «Это же саркофаги», – пробормотал Грей. В противоположном конце зала каменная плита поднялась вверх, открывая выход из тоннеля. Остальные поспешили внутрь. Глаза Бойла округлились от возбуждения. «Вам удалось!» «Грей!» – окликнула Рэйчел. Ее лицо было залито слезами. Должно быть, она решила, что он погиб. Увидев его живым, но окровавленным, Рэйчел испытала облегчение, смешанное с ужасом. Сейхан попыталась было встать, но у нее не было сил. Грей поднял ее на ноги, поддерживая рукой. Из проткнутой щеки все еще текла кровь, но уже не сильно. Профессор протянул Сейхан свой носовой платок. Скатав в комок, она прижала его к ране. Грей вопросительно посмотрел на нее. Кивнув, Сейхан высвободилась из его объятий и, пошатываясь, отошла в сторону. Это был самый трудный поступок в ее жизни. Однако она по-прежнему оставалась здесь чужой. Бросившись к Грею, Рейчел помогла ему перебинтовать руку. Бойл стоял рядом с Ковальски. «Это же стеклянные гробы, разумеется. А как же иначе?» – подтвердил великан. Затянув повязку, Грей указал на саркофаги. С кончиков его пальцев все еще капала кровь. «Мы должны найти ключ». 16 часов 8 минут. Грей знал, где искать в первую очередь. Он провел остальных к тому гробу, который отличался от двух других. Его поверхность была покрыта мельчайшей пылью, однако сквозь нее можно было различить узор. Лучи фонарей сосредоточились на ней, воспламеняя своим свечением ее блеск. Бока и крышка гроба были вырезаны из листов окрашенного стекла. Краски сверкали яркими драгоценными камнями и образы были хорошо знакомы. Из осколков разноцветного стекла были сложены ряды крошечных ястребов, шакалов, крылатых львов, жуков-скоробеев, рук, глаз, перьев, перемежающихся угловатыми стилизованными значками. «Это же египетские иероглифы!» – ахнул пораженный Бойл. сформированные из окрашенного стекла». В голосе Рейчел также прозвучало нескрываемое изумление. Профессор наклонился к гробу. «Однако эти иероглифы очень древние, относятся к раннему Египту, думаю, к древнему царству. Несомненно, христианская церковь скопировала их с какой-то погребальной стеллы. Быть может, именно они были когда-то высечены на саркофаге с барси и прежде чем их соскоблить, какой-то монах тщательно перерисовал иероглифы, чтобы затем воспроизвести их в окрашенном стекле. «Вы можете прочитать, что здесь написано?» спросил Грей, надеясь найти указание на то, где искать ключ. Бойл стер пальцем пыль. «Здесь лежит Меритатон, дочь царя Эхнатона и царицы Нефертити, та, которая пересекла моря» и принесла Бога Солнцара в эти холодные земли». У фараона Аменхотепа IV, принявшего имя Эхнатон, и его супруги царицы Нефертити действительно была дочь по имени Меритотон, однако о ее судьбе ничего не известно. Следует также отметить, что профессор Бойл ошибается. Правление Эхнатона пришлось на эпоху нового царства. Когда профессор закончил читать, руки и голос у него дрожали. «Черная царица!» Он обернулся. Его глаза округлились от изумления. «Это же египетская царевна!» «Возможно ли такое?» Спросила Рэйчел. Грейв смотрелся сквозь цветное стекло. Он вспомнил рассказ отца Рая об острове Барси. Легенду о том, что колдун Мерлин был похоронен на нем в хрустальном гробу. А не здесь ли кроются истинные корни этого мифа? Быть может, в передаваемых шепотом слухах об этом саркофаге имя Меритатон превратилось в Мерлин? У Грея в голове пронеслась мифология британских островов. Он вспомнил рассказ священника из Абердарона о войнах, которые древние кельты вели с племенем чернокожих чудовищ – фамарийцев. И действительно, кельтам пришельцы-египтяне должны были казаться чуждым и странным народом. И согласно тем же самым легендам, фамарийцы поделились с кельтами своими обширными познаниями в сельском хозяйстве, отточенными до совершенства египтянами на берегах Нила. Профессор выпрямился, погруженный в раздумья. Некоторые историки полагают, что древние строители каменных сооружений в Англии могли быть египтянами. В захоронении тара в Ирландии, относящемся к эпохе неолита, было обнаружено тело, украшенное керамическими бусами. Эта техника была неизвестна древним жителям острова. Однако в точности такие же бусы были найдены в гробнице Тутанхамона, а в Англии, неподалеку от города Гуль, были обнаружены большие лодки, прекрасно сохранившиеся в торфяном болоте. Конструкция у них определенно египетская, и построены они были примерно в 1400 году до нашей эры, задолго до того, как к нашим берегам приплыли викинги и другие древние мореходы. Я сам видел в британском музее древний камень, выкопанный одним валийским крестьянином. На нем на фоне пирамид изображен человек в одежде, какую носили в древнем Египте. Бойл покачал головой, словно стараясь убедить самого себя. Но здесь, здесь настоящее доказательство. А ключ? Хрипло кашлянув напомнил Ихан, все еще прижимая к щеке окровавленный платок. В стеклянном гробу лежало тело. Крышка на петлях была закрыта бронзовой защелкой. Грей понял, что им придется нарушить покой египетской царевны. Освободив защелку, он открыл крышку и откинул ее назад. Из гроба пахнуло приторно-сладковатым воздухом. «О, Господи!» – воскликнула Рейчел. Высушенное и съежившаяся!» Тело оставалось в удивительно хорошем состоянии. Длинные черные прямые волосы обрамляли откинутую голову. Темная кожа натянулась, став гладкой. Сохранились даже ресницы. Тело было от шеи до пят завернуто в тонкую ткань. Голову венчала золотая диадема, судя по украшениям из лазурита, несомненно, египетского происхождения. Кроме лица, единственными открытыми частями тела были руки. Сложенные на груди, они сжимали глиняный горшок, покрытый вырезанными иероглифами. Горшок был закрыт золотой крышкой в форме ястребиной головы. «Взгляните на ее правую руку», – прошептала Рейчелл. Грей сразу же заметил недостающий указательный палец. Внимание профессора Бойла было приковано к глиняному горшку. Судя по форме, это канопа, погребальная урна древних египтян. В такие помещали забальзамированные органы членов царской семьи. Грей понял, что им придется заглянуть внутрь. В легендах ключ судного дня был неизменно связан с черной царицей. Протянув руку, Грей вытащил тяжелый горшок из высушенных пальцев. «Я бы этого не делал», – пробормотал Ковальский, пятясь назад. «Ни за что, ни при каких условиях. Эта штуковина наверняка проклята». «Или наоборот, это исцеление», – подумал Грей. «Должно быть древние египтяне, умелые земледельцы, обнаружили какой-то грибок-паразит, уничтожавший урожай и губивший людей, что-то вроде биологического оружия. Но обладали ли они и средством противодействия? Крепко держа горшок, Грей ухватился за истребиную голову и с трудом поднял крышку. Он внутренне съежился, не зная, чего ожидать – проклятие или исцеление. Профессор твердой рукой держал фонарик, направляя луч на горшок. Подставив ладонь, Грей накренил горшок. Изнутри просыпался белоснежный порошок, такой мелкий, что буквально струился, словно вода. Грей вспомнил легенду о Бернаре и чуде кормления грудью. Из груди Черной Мадонны потекло молоко, вылечившее святого. Он понял, что у него в ладони. «Это исцеление», – уверенно промолвил Грей. «Это и есть ключ». Сыпав порошок обратно в канопу, он плотно закрыл крышку. «Наверное, вы захотите взглянуть вот на это», – прокашлялась Ихан. Подойдя к другому гробу, она подняла крышку. Остальные присоединились к ней. Сейхан посветила внутрь стеклянного саркофага. Там лежало тело, облаченное в простую белую рясу с капюшоном. Руки у покойника также были сложены на груди, сжимая маленькую книгу в кожаном переплете. Однако Сейхан направила луч света на лицо покойника. Казалось, он умер только вчера. Его кожа, хоть и сморщенная, оставалась нетронута трупными пятнами. Губы были алыми, веки спокойно прикрыты, словно он заснул. Темные волосы, выглядевшие только что расчесанными, не спадали на лоб. Тело нисколько не разложилось, заметила ихан Рейчел поднесла руку к горлу. Говорят, что тела святых не подвластны тлену, они не разлагаются. Несомненно, это святой Малахия. Она оглянулась на третий гроб, в котором виднелись смутные очертания еще одного тела. Или святой Бернар. Но у профессора Бойла было другое мнение относительно чудесного состояния тела. Посмотрев на горшок в руках у Грея, он перевел взгляд на останки. «В канопы не всегда помещали забальзамированные органы». Он кивнул на горшок. «Иногда в них просто хранились составы для бальзамирования. Масла, мази, порошки». Грей понял. «Если ключ обладает целительными свойствами и в первую очередь Против грибковых заболеваний порошок должен обладать сильным антигрибковым действием, возможно, также и антибактериальным. Он всмотрелся в лицо святого. А главной причиной разложения органических тканей являются грибы и бактерии. Если забальзамировать тело таким составом и поместить его в наглухо запечатанный гроб, оно будет казаться нетленным. Грей также вспомнил, что монахам с острова Бартси приписывали необычайно крепкое здоровье и долголетие. Такое мощное средство должно было защищать монахов от обычных патогенных веществ, косивших людей в средние века. Неудивительно, что за островом закрепилась репутация целительного места. Бойл широко раскрыл глаза. «Значит, ключ...» «Первоначально это был состав для бальзамирования». «Быть может, привезённый из Египта или обнаруженный в новых землях. В любом случае, его лечебные свойства быстро оценили по достоинству. А в древности подобное лекарственное средство должно было казаться чудодейственным». Профессор кивнул. «А в паре со смертельным патогенным веществом получалось мощное сочетание «биологическое оружие и средство противодействия». Эти знания перешли от древних египтян к кельтам, а от них к ранним христианам, чтобы в конце концов их запечатали в бутылку и похоронили здесь. Но это были не единственные знания, передававшиеся по исторической цепочке. Бойл повернулся к кельтскому кресту. «Уже давно археологи ведут спор, как древним египтянам удавалось возводить пирамиды с такой точностью, строго совмещая их со сторонами света. Для этого им нужен был мощный геодезический инструмент». Грей взглянул на крест другими глазами. «Неужели это и был тот самый инструмент?» Стоявшая у него за спиной Рэйчел удивленно вскрикнула. Они с Сейхан остались у гроба и, нагнувшись к телу, раскрыли книгу, зажатую в руках святого. «Тут есть имя», – угрюмо промолвила Сейхан. «Мэл Медок. «Святой Малахия», – заключила Рэйчел. Она пролистала книгу. «Это его дневник. Тут какие-то цифры и обрывки латинских фраз». Она оглянулась на Грея. «Это же пророчество Малахии относительно римских пап». Написанное его собственной рукой, в ее голосе зазвенело волнение. Но это еще не все. Тут еще многие и многие страницы. Полагаю, в этом дневнике еще сотни других предсказаний, божественных видений, о которых церковь не обмолвилась ни словом. И быть может, на то были веские причины, подумал Грей. Наверное, церковь и без того напугали пророчества о папах, предсказания о конце света. Неудивительно, что дневник был спрятан. Прежде чем Рэйчел смогла внимательно прочитать текст, Сейхан выхватила книгу у нее из рук и снова раскрыла на первой странице. Там был нарисован символ египетского происхождения. Сейхан оглянулась на Грея. Тот тоже его узнал. Они уже видели этот рисунок. «Теперь Грей понял, почему так всполошилась гильдия». Эта организация всегда была зациклена на поисках корней древних знаний и в первую очередь исходящих из Египта. Судя по всему, отец не догадался о том, что след ведет в Древний Египет и поделился своими подозрениями, тем самым пробудив внезапный интерес гильдии. Грей смотрел на символ, который они Сейхан уже встречали однажды много лет назад, когда впервые столкнулись с гильдией изображение священной трапезы с помощью конусов. Этот рисунок символизировал так называемый «хлеб разума» или «хлеб богов». Употребляя его в пищу, фараоны открывали свое сознание божественному. Неужели смуглая царица Меритатон привезла из Египта не только чудодейственный состав для бальзамирования? Что, если она захватила с собой и хлеб разума? И Малахия, съев его, прикоснулся к божественному, и ему открылись видения. Грей смотрел на символ, нарисованный на первой странице старинной книги. Но прежде чем они смогли продолжить исследование, сверху донесся грохот взрыва. На этот раз он прозвучал гораздо громче. У всех заложило уши. Из тоннеля в зал вырвалось облако дыма и каменной пыли. Путь открыт, догадалась Сейхан. Грей обернулся к ковальски «Бери винтовку и...» однако не успел велика напомниться, как профессор Бойл ловко выхватил оружие у него из рук. Направив винтовку на остальных, он, пятясь, отступил к тоннелю. «Я так не думаю». Из тоннеля в зал ворвались шестеро боевиков, а следом за ними вошла высокая женщина с пистолетом Зигзауэр в руке. Бойл оглянулся. «Давно уже пора, моя девочка».